1 января 1924-го. Кто время целовал в измученной теме, Сыновней нежностью потом он будет вспоминать, Как спать ложилось время, Сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, Два сонных яблока больших, Он слышит вечно шум, Когда взревели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина И глиняный прекрасный рот. Но к млеющей руке стареющего сына Он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизнь и выдох. Еще немного оборвут простую песенку О глиняных обидах и губы оловом зальют. О, глиненной жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать И с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век, известковый слой в крови больного сына, Твердеет, спит Москва, как деревянный ларь, И некуда бежать от века властелина. Снег пахнет яблоком, как в старь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно, И словно сыплют соль, мощеную дорогой, Береет совесть предо мной. По переулочкам, скворечним и застрехам, Недалеко собравшись как-нибудь, Я, рядовой седок, Укрывшись рыбьим мехом, Всю силюсь полость застегнуть. Мелькает улица другая, Яблоком хрустит саней морозный звук. Не поддается петелька тугая, Все время валится из рук. Каким железным, С скобяным товаром Ночь зимняя гремит по улицам Москвы. То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром Из чайных розовых, как серебром платовы. Москва, опять Москва, я говорю ей здравствуй, Не обессудь, теперь уж не беда, По старине я принимаю братство Мороза крепкого и щучьего суда. Пылает на снегу аптечная малина, И где-то щелкнул «Ундервуд», Спина извозчика и снег на пол аршина. Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. Зима красавица, и в звездах небо козье Рассыпалось и молоком горит. И конским волосом а мерзлой полозья Вся полость трется и звенит. А переулочки коптили керосинкой, Глотали снег, малину, лед, Все шелушится им советской сонатинкой, Двадцатый вспоминая год. Уже ли я предам позорному злословью, Вновь пахнет яблоком мороз, Присягу чудную четвертому сословью И клятвы крупный до слез. Кого еще убьешь, кого еще прославишь, Какую выдумаешь ложь, То ундервуда хрящ скорее вырви, Клавиш и щучью косточку найдешь. И известковый слой в крови больного сына Растает и блаженный брызнет смех. Но пишущих машин простая санатина Лишь тень санат могучих тех. 1924 -й.